Глава 12. Вот уж не думала, что идти по солнцепёку на базар мне так понравится. Но это лучше, чем горбатиться на том же солнцепёке два дня подряд. Та суматошная ночь закончилась без приключений. Ещё не рассвело, когда мы оказались на территории дома огородников. Я это не сразу поняла. А Му и Иги будто выпили крепкого кофе. Лицом повеселели, быстрее засеменили. А я лишний раз ощутила себя чужой на этом празднике жизни. Дальше радоваться было нечему. С моей точки зрения. Му по дороге расспросила соплеменника, к кому лучше обратиться. Лучшим гостеприимцем оказался зеленый коротышка, которого я тотчас жаба звала Хм. А имя не запомнила. Много чести. Хозяин участка узнал, что мы неполноправные горожане. Произнес Хм? потом почесал ботву на голове и объявил, что в первый день покормит нас бесплатно. Но работать надо начать уже сегодня. Завтрашняя кормёжка по результатам. Если на приусадебный участок забредет городская стража с ордером на обыск, объясняться или прятаться — наше дело. На территорию дома, как я поняла, это что-то вроде средневекового замка или современного закрытого жилого комплекса, куда полиции хода нет. «Нас не пустят». Все это я слушала без особого энтузиазма. Отупела от усталости. Даже эмоции почти пропали, так что едва успела упасть на охапку сухой травы до того, как отрубилась. Смутно подумала, что хорошо бы дома проснуться. И пусть все окажется кошмарным сном. Утро началось рано. Чтобы оно провалилось совсем. Я и до этого подозревала, что аграрий из меня аховый. А тут убедилась окончательно. Ну и агрокомплекс местный тоже со спецификой. Вроде все благоприятно, солнце, дважды в день пятиминутный ливень, теплые ночи, потому-то все здесь растет как бамбук утром росток, на закате стебелек с листьями в мою ладонь. Проблема в том, что быстрее всего растут сорняки. И если их вовремя не выпалоть, они съедят местную морковку, свеколку, молодельные яблочки. И бешеные ананасы. Или черт знает, что у них тут на грядках произрастает. Без тренировки фигас два отличишь, где раскудрился местный овощ, а где коварно тянет ресурсы неправильный сорняк. А в нагрузку к этому местный милый жужжащий мир. Если иные растения до заката не собрать, за ночь какая-то разновидность светляков съест дочисто. Главное, сорняки тот жук поганый жрать не будет. Только вкусную ананасину. Жучки да обычные сорнячки — полбеды. Но на грядке норовит пролезть еще сорняки особой пакостности, косящие под съедобные травы овощи. И если их проглядеть, будет большая подляна потребителю продукции. О самом опасном растительном хитреце бабушка Му предупредила сразу. «Будешь собирать пурпурный салат, всегда высматривай морозцу». Она тоже красная, только лист салатный-то округлый, как твой язык. А лист морозцы на конце-то мыском остреньким. Даже одна морозца в корзину салата попала, считай-то, нет корзины, есть тумаки. «Она ядовитая?» — со вздохом спросила я, уныло вглядываясь в два по виду совершенно одинаковых листочка. «Где тут у них язык? Где мысок? Черт, их разберут». «Хуже?» «Ядовитую травку блевануть можно, а морозца желудок сводит, кольцельный лист попал. Он и во рту напакостит, но не сразу, до десяти сосчитать успеешь, прежде чем почуешь. На вкус-то салатка и салатка, и сглотнёшь ненароком». Бабка вошла в раж и красочно продемонстрировала мне судороги задыхающегося едока. С хрипами и конвульсиями, очень натурально, и удовлетворенно подытожила че в усмерть задыхались. Ты, Лель, не боись, он только внутри смертелен. Поживешь с будешь морозцу от салата слепу отметать. Пока же, коль в сумнении, оторви кусок с ноготок, да в рот. И пожуй маленько, да десятка посчитай. Салат сладок, вкусен, а морозца сначала под него кажется, а потом язык-то и сведет. Сразу плюй, и тогда нету вреда тебе. «Так, во рту противится, да ненадолго. Так и проверяй. Настоящий огородник — тот, кто выдаст телегу салата без единой морозцы», — заметил Иги. Явно сам не очень рад тому, что судьба определила в огороднике. «Вот радость, вот счастье. Мне с этим пурпурным салатом работать не только пальцами, глазами, но и языком...» «Но делать нечего». Отрывала кусочки от каждого подозрительного листа. И скоро выявила гада. Язык одеревенел. Правда, минут на 15. И так было до вечера раза три. Мне даже стало интересно. Чуть увеличивала дозы, тогда хоть зубы рви. Срок тот же, минут 15-20. Не полчаса даже. Наесться такой травы — спазм пищевода, а то и дыхательных путей, в усмерть. А мини-доза... Местная анестезия ротовой полости. Неужто здешние из кулапы этого не понимают? Осторожно спросила бабушку Му, не покупают ли местные медики морозцу у огородников. Му замахала лапками: Да кто ж такую дрянь купит? Зачем она? Все знают, что морозца трава ядовитая, нет ни другого смысла, как пурпурный салат портить, а он-то дорогущий, только самым богатым по карману а они заморозцу в тарелке и голову оторвут. Нашла, так и вырвала с корнем от греха. И не трать на глупости время, огородником не станешь. Я не хочу стать огородником. У меня кожа не зеленая, как у Иги или бабушки Му. Я врач. Я умею многое, но не умею по 12 часов гнуть спину в гуще сорняков и попутно отбиваться от всякой мерзкой кровососущей гадости и отличать коварный лист от съедобного. «Думай, Лилька, думай! А пока не придумала, рвить, чёртовы, сорняки, а то кормить не будут!» А морозцу эту мы разъясним попозже. От такой жизни за три дня я малость одеревенела, зазеленела и чуть не пустила корни. Поэтому при словах Игги о том, что сегодня идем в город трогать камень, поскольку жмот по имени «Хммм» выдал, наконец, по монетке на брата, я обрадовалась. Даже не спросила, что за камень и зачем его трогать. И при чем тут деньги? Мы пойдем на рынок и потрогаем краеугольный камень. Пока я умывалась, Иги охотно и обстоятельно начал разъяснение. Чтобы камень поставил первый лист на твою ладонь, ему надо дать один цинь, циньку. Этим ты подтвердишь, что собираешься не просто жить в городе, но это... как его... Зеленокожий мальчишка завел глаза к потолку и процитировал. Будешь полезным членом общины. То есть денег себе заработаешь и налогов дашь. Пояснил он тут же, сбиваясь с пафосного тона. На мух, как повезло, что старый ошейник сняли, а новый-то надеть и не успели. Раб в ошейнике не может коснуться камня. Его молния истукнет. Вот так. Бабах! И сразу стража, стража. Донесут хозяину, тот будет платить штраф, а потом с тебя шкуру спустит. Я пробовал. Бесхитростно закончил он и вздохнул, передернув плечами. «Не понравилось. Больно». «Так, погоди». Я наскоро пятерней причесала волосы и в который раз порадовалась практичной стрижке. Как раз незадолго до попадания ходила в прихмахерскую. Теперь волосы в глаза не лезут, особенно если их косынкой повязать, да и в уходе без лишних сложностей. «Так, погоди». Почему тогда все, что живут в ничейных кварталах, без ошейника, не ходят к камню? — А где же им денег взять? — удивился Игги. — Они ж за еду, если где подработают, и то рады. — Ты что думала, такие огородники, как мы? — тут он приосанился. — По помойкам шоркаются? Держи машну шире. или у тебя умение нужное в руках, не пропадешь. Хотя тут еще знакомства важны. Вот мы, например». «Вы?» — я сделала заинтересованный вид, поощряя пацана к дальнейшему рассказу. А то пока грядки полола, как-то не было времени подробности о мире узнавать. «Мы?» «Конечно, пока в ошейниках думать нечего было о свободе». Тут Иги помрачнел от воспоминаний. «Но нам повезло. За те два года, что мы в поместье господина Верешея прожили, полгорода знакомых как-то появилось и многие знали, что огородники мы с бани из последних. Так бы кого из ничейки и пустили на грядки без рекомендации. Да еще б жалование дали, хотя и маленькое, да настоящее. Вот, три монеты на троих у нас есть. Пойдем, камню заплатим, и уже не совсем без надеги бесправные будем, а как бы эти кандидаты в полезные граждане. Тут пришла бабушка Му и велела нам браться за корзинки да и топать а то свободные-то полдня наши пройдут без толку А нам надо еще те капуста ананасы что хозяин выбраковал, успеть на мясо обменять, чтоб, значит, похлебку сварить. На одной траве долго не протянем. На рынок. Хм. А вдруг я там краем глаза давишнего эльфа увижу? Нет, я вовсе не влюбилась. Просто после агрокаторги... Мне было бы приятно посмотреть на что-то красивое.